Глава 17. Я огляделся, пытаясь найти пути отхода. Два выхода из рынка были перекрыты мечущимися людьми, которых пытались хоть как-то утихомирить охранники и военные, что, как обычно, еще больше сеяло панику среди толпы. Родственники Сапсана стояли, не двигаясь, с округлившимися от ужаса глазами, рассматривая убитых. «Что вы замерли? Уходим!» — прорычал я и схватил девушку за руку поворачиваясь в сторону лавки, возле которой было подозрительно тихо, словно все пытались обойти это место, несмотря на давку. Парень на мои слова даже не пошевелился, поэтому я довольно грубо схватил его за ворот парадного костюма, в котором он находился, и тряхнул, приводя в чувство. Когда он перевёл на меня потерянный взгляд, я толкнул его в сторону выбитой двери магазинчика сувениров. «Что ты делаешь?» Попыталась остановить меня пришедшая в себя Валерия, стараясь вырвать свою руку из моего захвата, когда мы переступили порог лавки. Парень, покорно шедший за мной, затормозил прямо перед входом, озираясь по сторонам, и развернулся в сторону площади, собираясь вернуться на открытое место. «В очередной раз спасаю вашу жизнь!» — рявкнул я, осматриваясь и пытаясь найти следы затаившегося продавца. Но не увидел даже крысы, которая, как полагаю, являлась первым уровнем защиты. Поведение Сапсановых можно было посчитать за шок, Но лично мне легче от этого не остановилось. Если бы нас со Шмелёвым рядом не было, они бы так и тупили в центре площади. Если, конечно, дожили бы до этого момента. «Нужно вернуться. М Мой отец...» «Это я его убил, да?» Резко повернулся ко мне Олег и схватился за голову обеими руками, оседая на пол. «Я ничего не помню. Почему я ничего не помню?» — Может, хватит уже себя вести, как избалованные малолетние кретины? — прошипел я. — Вашу семью пытаются уничтожить, и по чистой случайности меня втянуло в ваши родовые разборки, в которых почему-то ваш бог-покровитель не собирается вам помогать, поэтому берите уже себя в руки. Если хотите заниматься самокопанием, оставайтесь здесь. Лично я собираюсь выжить и свалить отсюда. — Эй, лавочник со своей героической крысы, вылезай, разговор есть! крикнул я, ощущая два источника жизненной энергии, находившиеся прямо за стойкой магазина. Сапсановы молчали, и, судя по их напряженному сопению у меня за спиной все-таки решили остаться рядом со мной и не геройствовать. Продавец не отзывался и даже дышал через раз, стараясь сделать вид, что его не существует. Мог бы уйти, но такие люди до последнего будут находиться рядом со своим богатством, надеясь, что именно его беда обойдет стороной. Наложив защитную печать на здание, я влил в нее всю доступную мне энергию воздуха, после чего глубоко вздохнул и обошел стойку, заходя за нее и останавливаясь прямо перед продавцом. Он сидел в самом углу и крепко держал в руках свою крысу, которая не оставляла попытки вырваться из захвата. То ли ей было просто некомфортно, то ли просто хотела показать благоразумие и сбежать. Я некоторое время постоял, но потом довольно громко кашлянул, привлекая к себе их внимание только потом сообразив, что могу видеть их исключительно с помощью истинного зрения. Окружающие их серебристые нити делали очертания расплывчатыми, а когда я посмотрел на них обычным взглядом, то они вовсе исчезли из поля зрения. Заклинание маскировки слетело, после чего продавец вместе с резко успокоившейся крысой подняли на меня испуганные взгляды. Я достал из кармана 10 рублей и положил деньги на стойку, нарочито медленно и спокойно мне с друзьями нужно освежиться произнес я слова которые ранее использовал старик заплатив ровно столько сколько для этого требовалось да да конечно пролепетал он и выпустив крысу кряхтя поднялся на ноги колеуча оставите в замке кивнул он доставая его из внутреннего кармана куртки и протягивая мне не забудьте ваши покупки не дело если вам за ними придется возвращаться Изобразил он подобие улыбки, протягивая мне большой бумажный пакет, в котором находились купленные ингредиенты. «Да что вы такое говорите? У вас так уютно. Есть все необходимое. Я обязательно к вам загляну еще». Оскалился я и повернулся в сторону ничего не понимающих Сапсановых. «Пошли, быстро». На удивление они послушались, даже не проронив ни слова, только, неуверенно переглядываясь, двинулись за мной. Потайной выход, о котором знал, наверное, каждый охотник в этом городе, располагался возле служебного помещения. На двери красовалась художественно оформленная табличка в виде красочной картины с писающим мальчиком. Вставив ключ в замочную скважину, я увидел, как очередные защитные чары слетают с дверей, Золотистые волны шли снизу вверх. Когда последняя волна достигла пола, в замке раздался мелодичный щелчок, и дверь сама без какой-либо помощи отворилась внутрь. Внутри было темно и сыро. Собрав немного энергии ветра, я создал маленький огненный шар и осветил, как оказалось, абсолютно пустое помещение. Только люк в полу, прикрытый тяжелым металлическим щитом. Я поднял его и заглянул вниз, обнаружив лаз, в который вела на вид довольно хлипкая деревянная лестница. «Олег, ты первый, за тобой Лера, я замыкающий», — скомандовал я, поворачиваясь к ним. Парень довольно сосредоточенно кивнул, несколько раз оглянувшись в сторону выхода, после чего уверенно подошёл и начал спускаться. Я прислушался, понимая, чем было вызвано беспокойство Олега. В лавке кто-то был, и, судя по неразборчивым голосам неожиданных гостей, чьи слова, к сожалению, было практически не разобрать, зашедших было минимум трое. Как только раздались шаги в нашем направлении, дверь, ведущая в основное помещение, тихо закрылась, погрузив помещение в полумрак, который развеивал мой небольшой огонек. Когда вслед за братом в лазе полностью скрылась девчонка, я загасил огненный шар и юркнул последним, отмечая что тяжелый щит, который я откинул в сторону, легко поднялся и прикрыл выход, наглухо его запечатав с внутренней стороны. Спускаться пришлось недолго. Далеко удаляться с Апсановой не спешили и ждали меня внизу, освещая небольшую пещерку голубым светящимся шаром, висевшим прямо над выходом, ведущим в лабиринт подземных туннелей. «Что теперь?» — сосредоточенно поинтересовалась Лера, глядя на меня. Олег озирался по сторонам и к чему-то прислушивался, направив ярко-голубой щуп в проход. Его глаза в этот момент ярко засветились точно таким же ярко-голубым светом, и парень замер, видимо, полностью сосредоточившись на каком-то поисковом заклинании. «Нужно добраться до училища, там в данный момент безопаснее всего», — прикинул я. «А там уже доберемся до твоего отца в Норильске». Я никого не знаю в этом городе, поэтому за помощью, кроме как к Шмелёву, мне не к обратиться. Я удивлена, что граф в принципе нам помог, учитывая конфликт между ним и отцом. Закусила девушка губу, поворачиваясь к своему брату. У меня есть другое предложение. Она достала из кармана свиток, скреплённый массивной сургучной печатью. Я не была уверена в том, что успею на дирижабль вместе с тобой, поэтому решила перестраховаться. «Это свиток массового перемещения, настроенный на мое родовое поместье в Норильске. Может перенести до четырех человек». «Неплохой запасной план», — процедил я, едва удерживаясь от нецензурных слов в адрес девчонки, у которой был самый короткий путь к отступлению, потому что даже сейчас я не был уверен в том, что путь по туннелям будет безопасным. Убить графа и подставить его сына — это довольно рискованное мероприятие само по себе. Если бы подобное планировал я, то, несомненно, предусмотрел и эти туннели. Да и, в принципе, любые другие пути отхода жертвы. И выбор места дуэли между членами семьи мне почему-то кажется, что тоже не был случайным. «Впереди несколько человек, возле каждого выхода, до которого я смог дотянуться. Тоже дежурят вооруженные люди», — тряхнул головой парень и качнулся, втягивая голубой щуп себе в руку. Он присел на одно колено и закрыл глаза, видимо, стараясь прийти в себя после применения столь затратного заклинания. «Отсюда нет выхода. Это конец. Выход есть всегда. Даже если вас съели, то их все еще два». Поморщился я, вспоминая слова своего наставника, глядя на девушку, которая все еще держала артефакт в руке, вытянув ее в мою сторону. «Активируй свой свиток. Пора навестить твоего отца». «Прикоснитесь друг к другу», — скомандовала она. Я помог Олегу подняться. Он, не отпуская моей руки, положил руку на плечо своей сестре. Как только я прикоснулся к девушке, она разломила печать и разорвала свиток, бросая его под ноги в центр образовавшегося круга. Ощущения переноса были точно такими же, как и тогда, когда нас переместили в гостиницу Шмелева из храма. Толчок, секунда свободного падения и ощущение земли под ногами. Я открыл глаза, которые рефлекторно прикрыл после активации артефакта, и отошел от Сапсановых, озираясь по сторонам. «Это мало похоже на твое родовое поместье, сестренка», — еле слышно проговорил Олег, делая шаг назад. Я сначала даже не понял, где мы находились. Красное небо словно окрашивало даже воздух своим кровавым хищным светом. Запах крови и разложение чувствовался даже при поверхностном дыхании, чего к горлу подкатывала тошнота, а голова начинала кружиться. И пустота. Вокруг не было ничего, лишь огромная, растилающаяся до горизонта пустыня. Я присел, ощупывая песок, который отливал каким-то нереальным фиолетовым цветом. От земли тянуло жаром, а песок был буквально раскалён. Значит, ощущение жжения в ногах мне не почудилось. Ещё немного, и казалось, что ноги буквально загорятся, если оставаться на месте, по щиколотку увязнув в этом песке. «Этого не может быть», — прошептала Лера, попятившись и споткнувшись обо что-то, рухнув на спину. Она села на колени, разгребая песок руками. Я, кажется, начиная понимать, куда нас занесло, осматривался по сторонам стараясь отмечать даже незначительное шевеление или искривление пространства. Девушка резко вскрикнула и отползла назад, когда из песка появилась идеально обглоданная кисть, находившегося в песке человеческого скелета. Неожиданно материализовавшийся прямо из воздуха волчонок сбил меня с ног и в резком, едва уловимым взглядом прыжке напал на огромную птицу, что расправила свои черные крылья прямо надо мной. Я прыжком поднялся на ноги и сотворил огненный щит, который непроницаемым куполом накрыл нас, оставляя за периметром птицу и щенка. Волчонок, вцепившись в горло, не отпускал ее и не разжимал челюсти. Я знал, что в случае чего он переместится ко мне, но все равно чувство тревоги за щенка меня не отпускало. Внешняя энергия без особого труда потекла ко мне буквально огромным лавинообразным потоком, чуть не роняя на землю. Я едва устоял на ногах, но потом, не прекращая её собирать и концентрировать, направил прямиком в сторону моего щита, укрепляя печатями тонкие места. Я не мог понять природу этой энергии, но она точно была от разных источников. «Где ты взяла свиток?» — с трудом поднялся на ноги Олег. Его глаза были красными, лицо осунулось, и его била мелкая дрожь. Девушка резко вскочила, глядя на купол. Через языки пламени, которого с трудом можно было разглядеть то, что находилось с другой стороны от него. При помощи внешней энергии я без труда держал свой щит даже в момент чудовищной посели атаки, спикировавшей, словно из ниоткуда еще одной огромной черной птицы. — У отца в кабинете. У нас всегда лежат свитки перемещения в сейфе на крайний случай. — ответила Лера, вздрагивая после каждого удара орла клюва по моему щиту. Атаки становились сильнее и чаще. А щит местами начал разрушаться. Кто знал, что ты отправишься в Ангарск? Прищурился Олег. Народ, сейчас не время играть в детективов, крикнул я, понимая, что прочности моего щита хватит максимум еще на пару так. Кто-нибудь знает, что это за место? Собсановы отрицательно помотали головами. Взлетевшая в воздух сиреневая птица девушки с яростным криком, разнесшимся чуть ли не до горизонта, отвлекла орла клюва старавшегося пробить щит. Волчонок с победным рыком появился возле меня, тряхнув головой и выплёвывая перья из своей пасти. В тот же момент я заметил, как моя собственная магия, преобразованная в огненный щит, не слушаясь меня, буквально начинает переплетаться с магией печатей, вызывая яркое, изумрудное свечение, которое можно было заметить, даже не прибегая к истинному зрению. Атака на щит усилилась... И теперь уже как минимум четыре твари старались добраться до своей добычи. «Ложитесь!» — только и успел крикнуть я, когда понял, что сейчас произойдёт. После чего, подавая пример моим спутникам, упал на горячий песок и накрыл голову руками. Раздавшийся чудовищной по силе взрыв подкинул меня в воздух и отправил в далёкий полёт. Благо, падать было не больно. Песок смягчил падение. Я резко встал, стараясь сквозь поднявшуюся полевую завесу рассмотреть хоть что-нибудь. Активировав истинное зрение, меня чуть не ослепило яркое серебристое сияние, исходящее от твари, которая кружила надо мной, собираясь напасть. Остальных птиц я не видел, только светящиеся перья кружили в воздухе вперемешку с песком. Значит, взрыв смог не только отогнать тварей. С орлоклювами было справиться не просто даже обычному магу если не знать, куда бить, но благодаря знаниям старика и подарку Манула я знал, что мне делать, чтобы быстрее завершить нашу схватку. Почувствовав меня, тварь застрекотала и камнем бросилась ко мне, целясь своим длинным острым клювом. Я ушел от атаки перекатом и, вскочив на ноги, метнул спицу, напитав ее энергией ветра, как в поединке с Олегом, стараясь попасть прямо в область ее лба, пока птица находилась в нескольких метрах от земли. Ее тело было облетено энергетическим коконом, который было тяжело разбить как заклинаниями, так и физическим воздействием. Пока этот энергетический щит был цел, птица была практически неуязвима, по крайней мере от моих атак еще не обученного мага. Я едва удержался, чтобы не броситься в направлении раздавшегося крика девушки, прекрасно понимая, что пока эта тварь жива, мне от нее все равно не уйти. Игла, достигнув цели, с громким хлопком разрушила энергетический кокон, отчего птица неуверенно сделала пару взмахов резко опавшими крыльями и просто рухнула вниз. Тут же появившийся рядом со мной волчонок громко зарычал и бросился к ней. Благо, теперь расправиться с тварью было не столь проблематично. Обернувшись в ту сторону, откуда услышал крик, я увидел, как ярко голубой щит накрывает двух человек, стараясь сдержать нападение ещё одной птицы. Энергетического щита на ней не было. Мгновенно наложив на себя печать силы и скорости, я бросился в сторону твари, раскручивая над головой огненную цепь. Щит Олега был мощнее и искуснее моего, значит, и вправду на изнанке энергетические потоки мага восстанавливаются быстрее, что не позволяет полностью истощиться. Но почему он не атакует? Цепь, которая полетела в сторону орла-клюва, обвела ему шею. Дёрнув ее на себя, я смог притянуть птицу, и не дожидаясь, пока она окажется на земле или сбросит с себя цепь, я достал кинжал и прыгнул ей навстречу, усиливая свой прыжок очередной печатью. Поравнявшись с ней, я вонзил свой клинок прямо в шею твари, после чего уперся ногами ей в спину и рванул оружие на себя, тем самым нанося огромную резаную рану, которая гарантированно должна была убить даже столь живучее существо. Приземлившись, я едва увернулся от рухнувшей на песок твари и глубоко выдохнул. Волчонок подлетел ко мне, довольно громко хрустя свои законы добычи в виде небольшого макро. «Следи за обстановкой, если что, предупреждай сразу», — посмотрел я ему в глаза, после чего тот, всё ещё пережёвывая кристалл, растворился в воздухе. Я, быстро достав из твари два макро-золотистого цвета, расположенных у неё в голове и в специальной плотной капсуле под клювом, подошёл к сапсанам, которые выглядели, мягко скажем, обескураженно. «Так, а сейчас вы мне расскажете, что вашу мать здесь происходит и почему ваш бог-покровитель терпит тот факт, что две ветви вашего рода просто хотят уничтожить?» Пристально посмотрел я на них. «Мы...» Их прервал дикий рёв, от которого содрогнулась земля. Откуда именно он раздавался, было не до конца понятно. Складывалось ощущение, что повсюду. — может, мы сначала поищем отсюда выход? — Робк спросил Олег, вместе со мной вглядываясь на стремительно заходящее за горизонт ярко-красное солнце.